Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения о лодках А мысль одна. Возьми, возьми меня, мою Лизу, нет от меня. Ну, хоть попробуй. О, мерзость! Ложь! Заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду.